чтоб в слове сущность выразить сполна. Амфион, воцарясь в фивах, окружил стеною нижний город, причем камни под звуки его лиры сами спускались с горы и ложились один на другой. «Жалчайший род, чей жеребий несчастливый!» И, мол, трудно, лучше б на земле ты был овечьим стадом, нечестивый. Мы оказались в преисподней мгле, у ног гиганта, на равнине гладкой, и я дивился, шедший вверх скале, как вдруг услышал крик «Шагай с оглядкой!» Ведь ты почти что наголовы нам, злосчастным братьям, наступаешь пяткой. Мы оказались днем колодца, охраняемого гигантами, служат ледяное озеро Кацит, в котором караются обманувшие доверившихся, то есть предатели. Это последний круг ада — разделенный без видимых границ на четыре концентрических пояса. Первый пояс называется Каина, по имени Каина, братоубийцы. Здесь казнятся предатели родных. Они по шею погружены в лед, и лица их обращены к низу. Описанию Каины посвящены стихи 16-69. Злосчастным братьям, двум братьям графам Мангона, или, быть может, вообще казнимым здесь грешником. Я увидал, взглянув по сторонам, что подо мною озеро от стужи, подобное стеклу, а не волнам, в разгар зимы не обличен снаружи Таким покровом в Австрии Дунай, И дальний Танаис твердеет хуже. когда бы там бернику невзначай Иль пьеропаны дать сюда свалился У озера не хрустнул бы и край. Танаис греческое название реки дона Тамберник — Другое чтение — Таберник. Название горы. Старые комментаторы указывают, что она находится в Славонии, Быть может, это Фрушка-гора, близ города Таварника. Пьетропана, ныне Пания. Наиболее высокая гора в Апуанских Альпах, между реками Серкьо и Магра, в Тоскане. И как лягушка выставить ловчица, Чтобы поквакать рыльца из пруда, Когда ж ее страда и ночью снится, Так вмерзши до стыда И аисту под звук стуча зубами Синели души грешных изо льда. Таилище стыда — Лицо, где проступает краска стыда. Своё лицо они склонялись сами, Свидетельствуя в облике таком, а стуже ртом, о горести глазами. Взглянув окрест, я вновь поник челом И увидал двоих, так сжатых рядом, Что волосы их, Сбились в цельный ком. Увидал двоих, то есть тех злосчастных братьев, один из которых только что окликнул Данте. Это, как сообщает их сосед, братья Алессандро и Наполеоне Делье Альберти, графы Монгона, сыновья Альберто, владевшие в конце тринадцатого века замками в долине реки Бизенцио падающий варно. Взаимная вражда довела их до того,